Глава тридцать Ты наведывалась к Адифу? Удалось что-нибудь узнать? Непривычно было видеть Дэмьена здесь, в ее спальне. Мориган как раз закончила утренние приготовления и собиралась отправиться на улицы пропасти. Еще совсем немного, и она прижмет убийцу Клио к ногтю. «Да и нет», — отозвалась Мориган. «Но кое-что подсказывает мне, что некромак здесь ни при чем». Демин вскинул голову: что именно зеркало, в которое дух затянул душу Клео. Это не могло быть совпадением, что прежде оно висело в замке толь в который зеркальник в конце концов и явился. Того, кто причастен к происходящему, нужно искать в семье Фитджеральд или в их окружении. До разговора с Эммой. Я думала, что убийца она, но теперь, как бы то ни было, она подсказала нам еще одно имя. Итан кивнул Берсерк, оперевшись о стену. Сам посуди, его возлюбленная Оливия чудом выжила, при том, что, со слов ее же сестры, в отношении веретничества звезд с неба она не хватала. Нацепив на пояс сумку и верную плеть молнию, Мориган развернулась к Берсерку. «Я собираюсь его отыскать». «И как же?» Она продемонстрировала стеклянный кулон на цепочке с мерцающим содержимым, призрачными слухачами Аддас. Осколки ли это чьей-то души, существа древней крови вроде загадочных Пикси и Фейри или его вовсе зачарованные мотыльки, Аддас говорить отказывалась. Главное, они умели слушать. Наклонившись к кулону, Морриган прошептала «Итан», а затем отвинтила серебристую крышечку, выпуская слухачей на волю. «Крохотные создания, распространившись по пропасти, как рой мерцающий хоз, будут слушать и запоминать все разговоры, в которых упомянут это имя». «И что теперь?» — осведомился Демьян? «А теперь пора окончательно решить, жертва ли Оливия, соучастница или убийца». Берсерк удивленно возрился на нее. «Я думал, ты давно сбросила ее со счетов». «Не совсем». Нежелание Оливии быть королевой на время отвело от нее подозрения, но хоть я и привыкла к тому, как много значения люди придают власти, ты прав. Трон не обязательно причина убийства. Личные мотивы могут играть не меньшую роль. Повтори. Мориган закатила глаза. Ну что за подростковые замашки. Ты прав. А теперь, когда я потешила твою самолюбие, позволь мне продолжить. мне давно не давали покоя эти таинственные чары которые спасли оливию поначалу я приняла ее слова за чистую монету кто знает вдруг она изучала веретничество днями напролет и уже давно превзошла мать сомнения появились когда стало ясно что между агнес и ее младшими дочерьми целая пропасть различий как между бат и клеодной мориган смерила демья долгим взглядом клио сильна в другом Помянимое слово Однажды она заставит людей пропасти о себе говорить. Она тряхнула головой, возвращая мысли в нужное русло. Магия гибкая наука, и отчасти Оливию оправдывает то, что мне самой, хоть я и не веретница, как Агнес, удалось защититься от чар-зеркальника. Во многом благодаря твоей печати. Дух напоролся на нее, когда попытался проникнуть в мое тело. Так почему бы и Оливии не соединить и белую защитную, и черную веретническую магию? В общем, я хочу проверить свои догадки. И чтобы понять, как именно спаслась Оливия, мне нужно распознать вязь примененных ею чар все-таки белую магию, если не брать в расчет ее зеркальную ветвь, я знаю хуже черной. Это я уже заметил. Демин, конечно же, не упустил случая припомнить ей недавнюю заминку у монастыря. Недобро прищурившись, Мориган продолжила: Я собираюсь в библиотеку. Ты со мной? Он, усмехнувшись, отлепился от стены. «С тобой!» Библиотека пропасти снова встретила ее полупустыми залами. Видимо, отступники привыкли получать нужную информацию иным путем. Что ж, Мориган, это было только на руку. Столпотворение она не любила. «Что мы ищем?» — деловито осведомился Дэмиан, которому явно пришлась по вкусу роль частного детектива. Она хмыкнула. Кожаная косуха, бритая по бокам голова и татуировки на крепком теле, весьма экстравагантный, надо сказать, детектив. Мориган протянула ему лист карда с запечатленным по памяти плетением, которое она видела на теле Оливии Фицджеральд. Сначала, руководствуясь ее легендой раздел защитных чар, потом проверим остальные. Методичная проверка описанных в книгах библиотеки белых чар заняла несколько часов. Успела даже вернуться первая партия выпущенных на волю призрачных слухачей. Они закружились у лица Мориган, настойчиво требуя ее внимания. «Так», — протянула она, — «хорошо». «А как тебе?» «Ай!» Не спрашивая разрешения, мерцающие малявки одна за другой влетели в ее уши. Вслед за щекоткой на Мориган обрушились десятки чужих голосов на разные манер, произносящих "ытан". Ты не знала, как работают слухачи? насмешливо спросил Демьян, явно наслаждаясь ее брезгливой гримасой. Фу, боже, ай! Мориган даже не пыталась сохранить лицо. Резко выдохнув, она взяла себя в руки и несколько минут стояла без единого движения для лучшего сосредоточения, прикрыв глаза. Мысленно раскладывала по полочкам нашептываемые ей фразы, отсеивая ненужные. Все, я поняла. Сгиньте, мелочь. Передергивая плечами, она открыла стеклянный кулон и запустила в него призрачных помощников Аддес. Помотала головой, проверяя, не остался ли там кто, и только потом обратилась к Берсерку. Что ты знаешь об Итане Ривсе? Именно этого Итана слухачи, точнее, те, за кем и они подслушивали, упоминали чаще всего. И, судя по некоторым фразам, это был молодой человек, да еще и в кого-то влюбленный. Глава дома Ривс, поразился Демьян. Видимо, Берсерк пожал плечами. О нем, думаю, известно многим. Ему где-то под тридцать, темные волосы. Да, под описание Эммы вполне подходит. Итан Ривс исчез несколько месяцев назад и до сих пор не найден ни он сам, ни его тело. И тут мы переходим от внешних совпадений к событийным, подхватила Мориган. Примерно в это же время, если верить Эмме, Оливия стала сама не своя и перестала упоминать о своем возлюбленном. «Так через слухачей информацию я буду собирать до скончания века, да еще и мигрень заработаю. Сиди здесь, ищи чары, а я пока наведаюсь в дом Ривз». Она вылетела из библиотеки, не дав Демьяну и рта раскрыть. Его возмущение она как-нибудь допереживет. Мориган расплачивалась за информацию звонкими монетами, лживыми улыбками и правдивыми обещаниями, пока не связала воедино все нити. И в библиотеку вернулась уже во всеоружие. Демьян, как ни странно, был все еще там. Его гневного взгляда избежать, конечно, не удалось, но как только Мориган начала говорить, неодобрение сменилось заинтересованностью. Итан был не просто увлечен, а по уши влюблен. Вот только имени дамы сердца называть никому не торопился. Опять же, сроки романа приблизительно совпадают, да и его нежелание выдавать имя возлюбленной вполне объяснимо, если учесть суровый нрав Агнес Фиджеральд. Я наведалась к одной трепетной лане Корин, которой приписывали роман с Итаном Ривсом. Та, испуганно хлопая глазками, заверила, что между ними ничего не было. Итан был ее другом и только. Корин даже приглашала его на свою свадьбу. По мечтательному тону Итана, она поняла, что тут хочет сделать предложение своей любимой, но не может. Когда Корин спросила, почему, Итан сказал, мы из разных миров. Она подумала, что его невеста из Кингюбери, но уверенно речь шла об Оливии Фиджеральд. А как насчет... Еще мне удалось выяснить прелюбопытнейшую вещь. Одной своей знакомой Итан однажды помог отыскать потерявшегося в пропасти ребенка. И знаешь, что помогло ему в этом? Демьян, явно незнакомый с понятием риторический вопрос, отрицательно качнул головой: Свечи, зеркало и мир теней, торжественно сообщила Мориган. И Ривз был зеркальником. Ты думаешь, он и есть дух из зеркала? Думаю. Демьян пододвинул к ней книгу, которую читал до ее прихода. «Насчёт чар, остальные разделы проверять не потребуется. Выходит все-таки защитная магия, оживилась Мориган. Значит, Оливия не врала? Не совсем, взгляни. Она склонилась над книгой. Да, весь это, определенно. Подобные чары иногда применяют целители, чтобы замедлить сердцебиение больного или погрузить его в искусственную кому. Выходит, Оливия наложила на себя чары, которые ввели ее в состояние комы, наверняка временно. медленно произнесла мориган скользя взглядом по строчкам остальные витки вязи думаю были призваны пробудить ее через какое то время оливии не нужно было чтобы кто то ее спасал пока не знаю почему но она хотела чтобы ее сочли мертвой она не учла одну деталь что я окажусь на месте преступления шумно захлопнув книгу мориган выпрямилась На кончиках пальцев зудом вспыхивало давно сидящее в ней желание, желание отомстить. «Идем», — хрипло бросила она. «Куда на этот раз?» толь Толь-де-Браль, к убийцам моей сестры». Ей не нужно было настраиваться на грядущую битву. Готовность к любой борьбе, возвращенная в ней батпы охотниками, текла в ее венах вместе с кровью. По пути в толь Мориган Мориган могла думать только об участниках, разыгравшейся в пропасти драмы, которая привела к пусть и временной, но смерти Клиодны. А вот еще несколько фрагментов головоломки. Деспотичная мать, две сестры, которые были очень близки. Первое, что спросила Эмма, когда услышала о нападении, в порядке ли Оливия. Не мама, которая подарила ей жизнь в общем и жизнь в королевском замке в частности, а Оливия. И на всех спектрографиях, где они самые были запечатлены вместе, они улыбались. Оливия выглядела счастливой лишь на тех снимках, где была с ней вдвоем. Они искренне любили друг друга, и эта странная кража с просто до безумия нелепым осведомителем, как я уже говорила, грубая и совершенно дилетантская работа. Как раз в стиле молодой девицы, которая жизнь за пределами замка знает разве что по книгам и вечно, по словам ее родной матери, витает в облаках. Оливии Фиджеральд кивнул Демьян Девица, которая никогда не ладила ни с матерью, ни со старшей сестрой. Возможно, даже всеми фибрами души ненавидела их обеих, за то, что решили ее судьбу за нее, за то, что никогда бы не одобрили выбор ее сердца. Оливия настолько боялась Агнес, что держала в тайне свой роман. А младшую сестру безмерно любила и уважала за то, что та нашла в себе силы пойти против воли матери и сестры. Она хотела защитить Эмму от немертвой стражи или членов Высокого Собрания, одержимых идеей стать королями. Все знают, что обезличенные не способны колдовать, а значит, они вне подозрений. Поэтому Оливия сделала Эмму обезличенной, впала в кому, а Итан убил ее сестру и мать. Слова Демья стали финальным аккордом. Они как раз оказались перед фасадом замка. Мориган вынула из сумки свечу, зеркало и плеть молнию. Обычно она не брала ее с собой. Молниевый хлыст — оружие исключительно охотников и охотниц, и в пропасти привлекло бы к ней излишнее внимание. Но кто знает, что ждет их в стенах замка? Коротко рассказав Дэмину свои планы, поколдовав над зеркальцем, Мариган спрятала его в сумку. Не знаю, как именно это оказался в зеркале и что с ним теперь, но будь готов к тому, что они могут дать нам отпор. Хотя уверена. «Нам ничего не стоит разобраться с двумя влюблёнными, которые, придумывая свой грандиозный план, серьёзно налажали», — едко добавила Мориган. «Не волнуйся, я в состоянии за себя постоять», — усмехнулся Дэмиан. «Какой мужчина позволит девушке сомневаться в его силах?» И «Итан с мой. Судье я его не отдам», — отчеканила она. «И если ты сейчас начнешь вещать о прощении или убеждать меня, что нужно действовать по закону, я просто вырублю тебя и пойду убивать его в одиночку». «Я знаю, что такое жажда мести», — бросил Демьян, глядя ей в глаза. Что-то крылось в его словах. Что-то более глубокое, более интимное, нежели просто согласие и поддержка. Но сейчас было не то время и не то место, чтобы расспрашивать о личном. Перевоплощение в тень стало уже привычным делом, но Мориган не забывала, какова его цена, а потому действовала быстро. Проникла в первую же попавшуюся тонкую щель, машинально отметив, что защита стен еще больше ослабла. В обличье тени она открыла замок на входной двери и наслала на ближайших боевых колдунов легкий морок. путешествовала по этажам и коридорам, перепрыгивая из тени в тень, когда натыкалась на немногочисленных обитателей толь де -Браль, пока не оказалась в спальне Оливии. Та была не одна. Морриган узнала Итана Ривса по обнаруженной в его доме спектрографии. Темные волосы, серые глаза и привлекательное лицо. Лицо убийцы Клио. Здесь, в «Мире теней», Морриган чувствовала наложенные на зеркальника чары смерти и легко могла их распознать. Итан Ривз был не духом, а личем, как Бад Блэр. Судя по всему, именно соединение зеркального дара и магии смерти, самой сильной из всех существующих и неизведанной до конца, позволило ему перетекать из одного тела в другое, используя зеркала, прятаться в мире теней и оттуда опустошать своих жертв, запирая в зеркалах их души. Итан обнимал бледную Оливию, шепча на ухо успокаивающие слова, но стоило Мориган перешагнуть порог, резко вскинул голову. «Здесь кто-то есть». Мысленно чертыхнувшись, Мориган призвала Демьена. Жаль, что чары невидимости, на которые она растратила львиную долю сил, не пригодились. Следуя призыву, нити белой энергии подобной магниту, Демьен ворвался в спальню. Мориган захлопнула дверь комнаты и прошептав "Геспираам", запечатала ее изнутри. Не самые мощные чары, но они на какое-то время задержат боевых ведьм и колдунов дома Фиджеральд, если Оливия вздумает призвать их на помощь. бойня мориган не нужна она впервые наблюдала берсерка в деле и зрелище было впечатляющим демьян за считанные мгновения вогнал себя в состояние боевого безумия окрашивая глаза валый цвет его кулак вонзившийся в живот Итана, едва не выбил из того дух сбрасывая с себя теневую маску мориган процедила оставь его мне Она сосредоточила на Итане все свое внимание. Выхватив в плеть молнию, послала вперед молниевый разряд. Нить, сотканная из электрических искр, оплела его запястье. Итан зашипел от боли, отступая назад. Мориган, не сводя с него глаз, медленно сокращала расстояние. Поигрывала хлыстом, который со змеиным шипением соприкасался с полом, хотя и догадывалась, что зеркальник сделает в следующее мгновение. Итан не разочаровал. За миг до ее удара он ушел в мир теней. Вспышка Тены, похожая на миниатюрную комету, ударила в зеркало. Демьян. Следуя плану, берсерк подскочил к Оливии сзади, зажал локтем шею и нарисовал на ее коже парализующий знак. Без сомнения, спрятавшийся внутренний нее демон найдет способ выбраться из ловушки, но свою ярость у Мориган продемонстрировать успеет. Выхватив из сумки на поясе свечу, она зажгла её легким дуновением на фитиль. Мимолетный взгляд на мир теней в отражении зеркала, сорвавшееся с губ заклинания, и она скрыла демья окаменевшую Оливию в тенях. Стоя на одном месте, под теневым чаром человек полностью исчезал, но стоило пошевелиться, и чары рассеивались. Итан наверняка видел сокрытых в тенях Демьена и Оливию, но в форме облаков Тены, которые сливались воедино, а потому и свою смертоносную магию применить не мог. Но была еще одна потенциальная жертва. Оставшаяся без соратника, теней и печати, которая стала спасением в их прошлое столкновение. Волк в шкуре ягненка. Мориган чувствовала нарастающую слабость, грозившую свалить ее с ног. Ужасное ощущение, будто сама жизнь вытекала из нее по капле. Так происходило всякий раз, когда она перебарщивалась чарами. Пришлось активировать Экфа. В кожу вонзилась тончайшая игла, в кровь влилась чистейшая магическая энергия. Зеркала треснули, Итан готовился лишить ее души. Дождавшись, когда появится уже знакомое ощущение, что из нее вытягивают душу, Мориган выставила вперед зеркальце, покрытое тонкой сетью отражающих чар, которые обращали любое заклинание против их владельца. Вспышка магической энергии взорвала тишину. Зеркало на стене треснуло, а то, что было в нем, с густком тены врезалось в зеркало в руках Мориган. Она поймала Итана Ривса в ловушку его собственных чар, из которой он сможет выбраться только в одном единственном случае. Если она, Морриган Блэр, этого захочет.